Правильный настрой. 314. -й. Если тебе скучно, ты способен на большее. Если тебе страшно, ты на пороге нового. Если тебе интересно, продолжай. Если тебе стыдно, ты не потерян. Если тебе тревожно, у тебя есть энергия. Если тебе грустно, ты готовишься отпустить. Если тебе радостно, ты знаком с удачей. Если тебе дискомфортно, Ты мотивирован. Если тебе обидно, ты узнал, чего ожидать. Если тебе приятно, наслаждайся. И да, если ты злишься, ты знаешь, что хочешь. 315. Представь, как однажды, годы спустя, ты вспомнишь сегодняшний день и с радостным удивлением обнаружишь, что все делал правильно. Каждый твой шаг ложится в основу будущих достижений. Каждая ошибка — источник бесценного опыта. Каждая попытка успешна в какой-то важной мелочи. Представь, что однажды окажется, что все твои решения верные, что ты ни разу не свернул не туда, потому что ты малой ценой спасался от больших ошибок, и чтобы поймать свой шанс, тебе потребовалось упустить чужие. И внезапный взлет обусловлен, казалось бы, ненужной паузой. Заметь, каждое событие твоей жизни научило тебя важному. В ней не было ни одного лишнего года, ни одной ненужной встречи. Ты умеешь дружить, любить, сотрудничать, бороться, учиться, ждать, терпеть, выкарабкиваться, желать, мечтать, подчиняться, соблазнять, увлекать, искать. Думать, сочувствовать, отстраняться, выкручиваться, добывать, побеждать, смиряться, верить, знать, пробовать, экспериментировать. И то, что когда-то выглядело бессмысленной и жестокой насмешкой судьбы, оказалось источником фантастической силы и, по меньшей мере, устойчивости. т в о ё прошлое — твоя опора, источник силы. Твое настоящее — путевка в будущее, твое будущее — воплощение чаяний. Взгляни на то, как работает твой ум, твой организм, любая система, в которой ты участвуешь. Восхитись красотой творения. Идеальный баланс ни одной случайности. Все работает на жизнь, на баланс, на встроенные цели. Каждая эмоция, каждая мысль, каждое ощущение, каждый поступок — Взаимосвязаны. Представь на мгновение, что ошибок нет. И быть не может. Ты делаешь лучший выбор, исходя из конкретных данных. Каждый раз. А потом узнаешь, что есть варианты получше. И в следующий раз выбираешь их. И это снова лучший вариант. Когда возможностей много, это хорошо. Богатый выбор. Когда их мало, Это хорошо, ты можешь сконцентрировать ресурсы. Когда ты одинок, у тебя есть время найти себя. Когда людей много, вместе вы можете больше. Мы знаем только один вариант. Тот, что уже сыграл. Поэтому он самый лучший. Остальные вне восприятия. Бывает, герой фильма ведет себя как недотепа, но мы знаем, что он, например, Супермен, а потому с наслаждением предвкушаем, как нелепые как бы поступки сложатся в фееричный узор победы. Это где-то потом, ближе к финалу, но мы знаем об этом сейчас, очень сильно заранее, и ловим кайф в ожидании. Привыкай смотреть на себя так. Тебе уготован счастливый финал. Автором сценария. 316. Бестактность экономит время. Нелюдимость создает место озарением. Обломы не дают игнорировать ошибки. Нехватка позволяет накопить желание. Безделье дает силы для работы. Нетерпимость мотивирует исправлять. Слабая память учит работать с записями. Трудности позволяют реализовать способности. Привязанность вынуждает учиться договариваться. Ограничения избавляют от мук выбора. Недостаток ресурсов вынуждает оптимизировать. Глупость объединяет с народом. Пассивность дает возможность наблюдать. Непонятность включает мозг. И так далее. До бесконечности. Смысл в том, что вдох не противостоит выдоху. является неизбежной частью одного с ним процесса. 317. -й. Иллюзия всемогущества. Коварный вирус. Силы не беспредельны. Время не бесконечно. Многое необратимо. Но молодость верит обратному. А между тем, мозг затопленной информацией... Думать не способен. Рваное внимание исключает создание целостной картины. Усталый и издерганный человек себя не контролирует. Ни соцсеть, ни сериал отпускать тебя не планируют. Потрать дофамин на смешные картинки, стань банальным. Кто не спит ночью, будет с п а днем, если позволят. Вывод. Хорошо отдохни. и возьмись за самое важное дело. Или не жалуйся, что жизнь все печальнее. Супермен не тот, у кого нет ограничений, а тот, кто их знает и действует строго в рамках. 318. В декабре 1998 года, придя на первую ступень курса НЛП-практик, я с удивлением обнаружил, что трансовой работе нас обучать не собираются. По книгам Бендлера и Гриндера я еще помнил, что НЛП без гипноза не бывает, но тренеры как-то выкрутились, и неудобный участник смирился, а потом и забыл. Учиться мне нравилось, и техники работали, поэтому мысль классика о том, что все изменения происходят только в трансе, верной казаться перестала. Я же не знал тогда, что эту часть работы, наведение и поддержание транса, Взяли на себя наши тренеры. Результат — вне зала техники НЛП то работали, то нет. И не только, конечно, НЛП, но я тогда знал только эти. Есть, например, знаменитая техника растворения переживаний, описанная в книге Люка Рейнхарда «Трансформация». Вот цитата стенограмма тренинга. «Джоан, опиши нам свою головную боль. Расскажи о своем переживании». Это как давление в голове. «Где в голове?» «У...» «Позади глаз, позади бровей». «Прекрасно!» «Какой она величины?» Аудитория сосредотачивается. д ж о а н секунду думает. «Как кирпич?» «От виска до виска?» «Какого цвета?» «Красного?» «Прекрасно!» «Какой формы?» «Продолговатый, с острыми краями». «Как далеко за глазами?» «Около половины дюйма и дюйма 2 в глубину». «Хорошо. Какой величины?» Джоан сосредотачивается. «С кирпич. Какого цвета?» «Пауза». «Оранжевого». «Хорошо. Какой формы?» «Как округлый, гладкий кирпич?» «Какой величины?» «Как губка?» «Прекрасно. Какого цвета?» Аудитория притихла. «Оранжевого с серым?» «Какой формы?» Джоан колеблется. «Она тает». как растаявшее мороженое. Хорошо. Какой величины? Может быть, с мяч для гольфа? Какого цвета? Она колеблется. Желтого с е р ы м Какой формы? Круглый. Какой величины? Джоан молчит почти 15 секунд. В зале полная тишина. Ее почти нет, удивленно говорит Джоан. Она не больше горошины. Прекрасно. Какого цвета? Никакого. Она прошла. е е больше нет. Когда я проводил этот процесс на тренингах и консультациях, сотни раз, наверное, в с е шло как по маслу, но многие замечали, что самостоятельно тот же самый метод срабатывает хуже. В ч е м дело? Цитата неполная. Вот что было до начала процесса. Хорошо, Джон, расслабься, закрой глаза, войди в своё пространство. Тренер дает ей минуту. «Прекрасно. Ты готова?» «Да, я готова». «Джоан, опиши нам...» Другими словами, до начала процесса Джоан минуту сидела, погрузившись вниманием в свои ощущения. Это и есть транс, если кто не в курсе. Так что, когда вы сначала погружаетесь в транс и только потом начинаете свои магические пассы, все работает замечательно. Ибо все изменения происходят только в трансе. Собственно, это становится очевидным, когда понимаешь относительно чего транс является измененным состоянием сознания. Трансу противоположна убежденность. Она же и не дает переменам свершиться. Вот такой секрет я бы с радостью передал себе в декабрь 1998 года. И не просто бы процитировал Бендлера, Эриксона, а разжевал бы точно так же, как для вас сейчас. Пользуйтесь. 3 1 9 т ы сильный человек? Я не теле, а о духе. Проверяется способностью затянуть в свою игру». Если ты пришел навстречу сотрудничать, а другой бодаться, признак твоей силы — взаимовыгодная сделка, а вовсе неумелое владение рогами. Насколько ты можешь удерживать доброжелательность, конструктив, уверенность, когда вторая сторона играет совсем в другие игры? Чаще, впрочем, собеседник не имеет позиции, оформленной жестко. Он сам не очень в курсе. Сейчас интересуется или наезжает. Жалуется или предъявляет претензии. Критикует или помогает. О смысле своих действий он узнает по реакции. Твоей. Напоминает игру в куличики. Есть влажный песок и формочки. Ты задаешь нужную форму отношений, трактуя правильно. Это часть работы любого профи-коммуникации. Тренер старается видеть желание научиться. Продавец – стремление купить подходящее, руководитель намерение работать хорошо. И даже если до твоей реакции человек интерпретировал свои мотивы иначе, он получает шанс приписать себе импульсы поблагороднее, а потом и решить им соответствовать. Вот иллюстрация из книги «Черепахи до самого низа». Жили-были молодые мужчина и женщина, и они только что поженились. И вот они поссорились по какому-то поводу, я не помню, упоминает ли его Турнбул. Но в культуре м а м б у т и есть общепринятый способ жениться и есть общепринятый способ расторжения брака. Женщина начинает разбирать хижину лист за листом. И когда она добирается до последнего листа и собирает свою кухонную утварь, дело сделано. Назад пути нет. Так что женщина разбирает листья хижины, лист за листом, и она в слезах, и ее муж сидит у огня и думает, «Что же мне делать? Как ее остановить?» И он не может ничего придумать, а она продолжает разбирать хижину, лист за листом, и он ломает руки и в волнении ходит туда-сюда. И вдруг он подходит к хижине, начинает помогать ей снимать листья и говорит, т «Да, это отличная идея. Давай спустимся к ручью и помоем эти листья». И она в недоумении. «Что?» И он говорит, «Отличная идея. Эти листья стали такими грязными. И ты здорово придумала. Снять их. Давай вместе пойдем и вымоем их». И тут она все понимает. Учись затягивать в свою игру. Это мудро. 320-й. Любой недостаток — основа достоинств. Если сотрудник неуживчив, ему приходится стать, например, профессионалом высокого класса, чтобы его не уволили. Если тревожен, он разовьет, например, крутейшую предусмотрительность на все случаи жизни и, возможно, наблюдательность вплоть до интуиции. Если человек ленив, Он может стать чрезвычайно неприхотливым или, как вариант, довольно изобретательным, чтобы работать мало, но эффективно. А беспомощный умеет окружать себя людьми компетентными. «Я не умею писать рекламу, зато хорошо пишу статьи». Поэтому бороться с недостатками, искоренять их – глупо. Во-первых, результат всего лишь норма. Во-вторых, усилия вряд ли окупятся. в-третьих, Шансы на успех смехотворны. А как правильно? Надо ставить целью норму превзойти, доразвив компенсацию до уровня чуда. Разумеется, совсем уж дырявым ходить не стоит, поэтому имеет смысл подтянуться до троечки, но даже оценка «хорошо» — бестолковый излишек. А в своем надо быть на отлично и даже превосходно, в том числе и потому, что нормальный уровень типичен. Нормальных слишком много, чтобы лезть в эту толпу. Но люди готовы платить за способности, выдающиеся, ровно потому, что таких специалистов просто мало. Четвертая причина глупости борьбы указана в самом начале. Твое достоинство получает опору и мотив в твоей слабости. Так что отчасти пусть останется. У великих тоже было полно недостатков. Это одна из причин моей любви к НЛП. Ориентация на превосходство, а не с р е д н е е Работает. НЛП. Нейролингвистическое программирование. Современное направление практической психологии. Кто не знаком, рекомендую начать с моей книги «Как управлять собой и другими с помощью НЛП». Она, говорят, оптимальна для начинающих. 321. Можно сколько угодно декларировать равенство, но люди отчетливо живут в разных пространствах, буквально параллельные миры, не пересекающиеся, разные возможности, разные опасности, разные проблемы, разные ответы. И это означает, что хронические проблемы могут буквально отпасть при смене реальности. И я не обчитался Зеланда, если что. Школьные хулиганы испарились, когда я начал учиться в Бауманке. Но я знаю, что где-то рядом есть мои сверстники, которые до сих пор бьют морды и огребают сами. В 40 с лишним лет. Или есть люди, занятые проблемами любовной геометрии. А в моей реальности это чуть вероятнее нашествие чужих. Как сменить мир? Очень просто. Надо прекратить борьбу. Потому что именно она удерживает. Пока ты строишь планы, как отвоевать мусорные баки у соседского бомжа, ты всеми конечностями цепляешься за эту самую гнилую реальность. Потому что тебе не до поисков работы и уж тем более не до приобретения специальности. Война жрет все ресурсы. Кто погряз в стрелках, терках, крышах, братьях, не будет читать справочник для поступающих в вузы, сидеть за учебниками и ходить к репетиторам, потому что имеет все шансы на похороны в родной страте. Разреши себе не воевать. Предоставь врагов друг другу. Начни строить достойную жизнь. И ты ощутишь, что словно проснулся. Твои проблемы не разрешились, а оказались... частью сна. Есть битвы, которые вовсе не надо выигрывать. Достаточно перестать в них участвовать, чтобы перерасти навсегда. Да? 3 2 2 Большинство наших эмоций — потеряшки. Они заблудились и хотят домой, к маме. Что я имею в виду? Неадекватность. Кто-то ноет, когда предстоит тяжелая работа, словно ему пять лет. И нытье поможет скинуть трудное на кого-нибудь из взрослых. Кто-то относится к выступлению на корпоративе так, словно это экзамен, от которого зависит все его будущее. Кто-то раздражается на домашних, словно они нерадивые подчиненные, криво исполняющие служебный долг. А кто-то читает статьи в блоге, не вылезая из образа училки, проверяющей домашку у нелюбимых школьников. На других это видно сразу. А за собой полезно наблюдать. Но сама неадекватность всего лишь з а б а в н о А вот то, что если эмоции указать ее истинный адрес, из неуместного контекста она исчезает. Разве не чудо? Самое настоящее. Шаманство чистой воды. Пользуйтесь. Даже мои старые клиенты в шоке, насколько эффективен сей подход. 323. Хочу заранее разочаровать тех, кто мечтает управлять своим настроением тотально. Не сработает. Потому что эмоции говорят о потребностях. Эмоции указывают на предпочтение. Эмоции отзываются на перемены. И если ты выстроил свою жизнь по сердцу, общаешься с теми, кто тебе нравится, спишь с тем, кого любишь, занимаешься тем, к чему душа лежит, Это одна история. А если жизнь дерьмо, коллеги достали, родственники заели, и главное желание напиться, чтобы забыться, история совсем другая. Я могу поднять себе настроение, чтобы моим любимым стало лучше. Могу мобилизовать себя работать, ведь мое дело меня включает. Я могу отрегулировать эмоции, чтобы встретить тех, кому рад. И могу выдержать удар. потому что мне есть на что в жизни опереться. В первую очередь чувства, ориентир. Они подсказывают, куда тебе жить. И только в конкретных, отдельных, локальных участках в них можно вмешиваться. Не стоит поворачивать реку вспять. Зато подправить русло можно. Если твоя работа связана с людьми, ты можешь не быть в настроении прямо сейчас, и тебе пригодятся навыки, как быстро его вернуть. Но в базе должна быть любовь к людям. Потому что иначе зачем? Кто все время в напряжении, вряд ли сможет мобилизоваться локально. Кому в основном хорошо, легко вложится здесь и сейчас. Есть чем. Итого. Чувства будут вас слушаться, если вы сами начнете их почаще слушать. 324. Когда другой ведет себя не так, нам кажется, что он идиот. Но что значит «не так»? Он как будто реагирует не на то, что происходит, а на какой-то свой воображаемый контекст. Но одинок ли он в этом? На самом деле нет. Так поступает каждый. Мы отвечаем не на внешний стимул, а на внутренний. Не на реальную ситуацию, а на воображаемую. В смысле? А спроси себя внезапно, в каких обстоятельствах моя реакция оптимальна? И узнаешь, на что отреагировал на самом деле. Это и есть твой воображаемый контекст. Он отличается от реального. Правда-правда. Например, прямо сейчас я говорю этот текст, но на что я реагирую? на воображаемого слушателя в роли ученика. Я представляю себе того, кто хочет у меня учиться, и для него говорю. Это реальный контекст? Нет, воображаемый. Но именно он дает тексту родиться. Хочешь понять человека? Представь, на что он реагирует. И тогда у тебя появится шанс быть адекватным для него. Что, кстати, и называется рапортом вообще-то. Хочешь поступать эффективнее? Распознавай, на что реагируешь. И если разница между воображением и реальностью зашкаливает, ты знаешь, что делать. И наоборот, если хочешь вызвать у себя заданную реакцию, можешь представить контекст, в котором она была бы е с т е с т в е н н о Стартовать надо из состояния транса. Например, ты можешь вообразить на месте клиента своего близкого друга, и твои интонации сами потеплеют. или мысленно поместить крикливого босса в клетку с другими павианами. И тогда он покажется забавным. Собственно, это буквально актерская техника вживания в предполагаемые обстоятельства. Ее можно считать трудной, а можно вспомнить, что все мы прекрасно владеем навыком эротических фантазий и понять, что это одно и то же. Управление эмоциями — простое и привычное дело. 325. Нельзя сказать, что это глупо, потому что голова тут даже не участвует. Примитивный рефлекс, всего лишь спинной мозг, горячо отдернул, непроизвольно. Так многие решают наболевшие вопросы, ломясь отсюда бездумно, раздраженно, панически в другую крайность, с ужасом обнаруживая, что проблема лишь усугубилась. Нет денег. Добываем срочно, влезая в долговую кабалу, в криминальные авантюры, в азартные игры, обещая с процентами, суетясь и ломая отношения. Чем закончится, ясно всем, кто с головой. Общее правило — если тебе плохо, решать нельзя, потому что сейчас ты даже не дурак, а рептилия. Помните эту модель? Когда все хорошо, человек мыслит неокортексом. За день в о п р о с ы размножения и ранга мозг обезьяны отнимает руль. Сильный голод, похоть, драка — ты уже варан, потому что более древний мозг надежнее, и у него приоритет. Так что сначала приведи себя в порядок, и у тебя появится чем думать. Как? Первое. Садись. Расслабься и дыши с закрытыми глазами. Сейчас в теле масса напряжения. Просто найди его вниманием. Большинство оттает само. Для ускорения можно сознательно сжимать мышцы и снова отпускать. Второе. Верни себе чувство пространства. Растяни внимание далеко в небо, в стороны и даже вниз. Если ты в помещении, вообрази бескрайность за его пределами. Восстанови простор. Это классно. Третье. Теперь задумайся, чего от жизни хочешь. На перспективу. Через 10 лет, 20, 30. Только не в терминах результатов, а по желанному процессу. Чем хочешь заниматься? Каким быть человеком? Древний мозг тут бессилен. Придется думать корой, потому что стратегия. Вам надо выбраться за пределы суетливого прямо сейчас. Увидеть со стороны зацикленность текущей беготни и мелочность своих претензий к жизни людям и себе. Когда планируешь на день вперед, легко заявить облегченно «мне это не дано», Но стоит раздвинуть горизонт планирования, как ты с удивлением замечаешь, что выбор снова за тобой. Не умеешь общаться? Научишься. Ты слаб? Натренируешься. Мешают привычки? Выправишь, если решишь идти к своей мечте. Даже зайца можно научить курить. Большие масштабы переоценивают многое. Например, ты можешь вдруг понять, что вовсе не обязан побеждать в такой-то схватке и даже участвовать, ибо твое становление эльфом в о 80-го уровня к твоей мечте тебя не приближает, а время и ресурсы жрет. А еще замечаешь, что важны не отдельные этапы на пути, а качество, которые ты в себе постепенно развиваешь. Умение держать слово, находить решения, договариваться, придерживаться курса важнее всех локальных достижений, потому что формируют будущее. При этом ясно, что дальняя дорога невозможно впроголодь. Заботиться о теле важно. И заниматься тем, что по душе, конечно. Марафонец не ломится. Он не спринтер. Ему предстоит бежать долго. Поэтому берешь свой темп и вперед. Так что мечта простраивает многое, и любое твое решение должно к ней приближать. 326. Буду честен. Для себя я выбрал медитацию как самый надежный способ трансформации мозга, крайне неторопливый, постепенный, спокойный и при должном настрое неотвратимый. На днях поймал мысль, продолжение которой испортило бы мне настроение, и переключился. Напрямую, безвозвратно, в секунды. Чему сам удивляюсь, потому что раньше так не мог. Потребовались бы специальные техники, на десяток минут хотя бы, а тут раз — и готово. И я смутно догадываюсь, что сотни часов медитации как-то этому поспособствовали, такой легкости. и скорости, и тому, что мысль вообще была отловлена. Но я не очень верю, что мой путь согласны повторить многие. А потому учу приемам, фишкам, алгоритмам, доступным каждому. Совсем или почти без подготовки. Эта книга не сделает вас другими, зато снарядит, оснастит, вооружит, чтобы вам было с чем принять вызовы судьбы. чтобы вы отважились хоть на что-то интересное, чтобы желанные эмоции были фоном, а не целью. Потом, если вы будете применять любимые фишки часто, они вольются в образ действий, станут частью вашей сути. Но даже просто знать приемы, даже просто знать, что они есть, уже это — может помочь остаться на плаву и смотреть на жизнь гораздо безмятежней, из чувства благополучия, сытости, довольства. Инструменты надежные, проверены многими. Научитесь, воспользуйтесь. 327. Стоит кому-то пожаловаться вам на жизнь, как за спиной вырастают крылья интеллекта и хочется осчастливить бедняжку мудрым советом. а дальше «кто не спрятался, я не виноват» и вообще сами напросились. Все правильно. Ощутить свое превосходство хочется. Оказаться полезным тоже, да и долго вникать в чужое нытье тянет куда меньше, чем поделиться выстраданными истинами. И только профессионалы знают, что обращаются люди не за советом, а с целью улучшить свое настроение. Поэтому неважно, что вы там скажете. Лишь бы состояние человека улучшилось. А дальше он справится, потому что поумнеет резко от смены настроения. Никого же не удивляет, что интеллект скачет туда-сюда в зависимости от состояния. Если для вас это таки странно, попробуйте решить пару математических задач. Держа в каждой руке по тяжелой сумке, в домашней одежке на морозе, когда на вас кричат во время прелюдии к сексу. Про мужчин, например, говорят, что у нас по две головы, но одновременно они работать чисто технически не способны, а эмоциональные кульбиты прекрасного пола вообще не поддаются описанию. Вот и не ставим целью донести что-то умное. Важны интонации, важно принятие, важна забота. плюс многочисленные запросы на детализацию и конкретизацию. Как они работают, здесь описывать долго, но они влияют на состояние. Человек умнеет на глазах и даже становится вменяемым. Это и есть цель. Собственно, большая часть обучения психологов-консультантов заключается не в загрузке в их головы бесконечных рецептов на все случаи жизни, а в развитии способности заботиться о своем и чужом самочувствии во время эмоционально заряженного общения. Умеешь возвращать себе и собеседнику баланс? Можешь помогать. Нет? Учись. Или веди рубрику «Полезных советов у себя в блоге». 328. «Люди не меняются». Это утверждение, казалось бы, должно выбить опору из-под ног психолога-практика, особенно если учесть колоссальный объем подтверждающих примеров, в том числе из собственной жизни. Но нет. Это очень богатая идея, потому что любое абсолютное утверждение содержит в себе противоположность. Ты можешь стать другим мгновенно, Ровно потому, что в каждом человеке есть все. Любое качество, которое ты можешь вообразить, в тебе есть. Уже. Прямо сейчас. В тебе есть все. Поэтому ты и не можешь стать другим. Ты уже совершенен. Поэтому не можешь стать лучше. Мир, кстати, тоже содержит все. И не может улучшиться. Вам кажется, я брежу? Это почти неизбежно, ведь мы так привыкли себе отказывать. Очевидно, мы отрицаем в себе все, что считаем гадким. Самооценки для. И, к сожалению, не признаем за собой то, что полагаем недоступным. И гештальтисты знают, что чем активнее ты что-то в себе подавляешь, тем явственнее это проецируется наружу. На людей и на мир. Мы не видим окружающее. Мы смотримся в зеркало. Мир жесток о несправедлив. Не эти ли качества я в себе отрицаю? Люди тупые и неблагодарные. А вдруг окажется, что это я таков? Вас покорило чье-то чувство стиля? Оно у вас есть, иначе бы вы не заметили. Вы рады щедрости Вселенной. э т о ваша щедрость подмигивает из зеркала. Зачем возвращать себе отринутую силу, очевидно. Но как быть с недостатками? Не лучше ли продолжить с ними бой? Отнюдь. Вы не можете качество не проявлять. Отрицание приводит только к тому, что вы перестаете замечать, как оно регулярно в вас проявляется. И одновременно теряете над ним остатки контроля. И получается, как в анекдоте. «Почему меня никто не любит? Может быть, хоть ты мне скажешь, мерзкий старикашка?» Другой момент. Это ведь часть силы, и отрицание «я не такая» привычно не дает отстоять свои границы, попросить заплатить за свою работу, учесть в планах собственные потребности, дать в морду под лицу. Просто смиритесь. В каждом есть все, и постепенно увидите в этом… Ресурс. Инструментарий богатейший. Люди не меняются, они только поворачиваются другим боком. И этого достаточно. Как вернуть себе невидимые качества? Возьмите любого человека, которому неравнодушны. Либо тянет, либо бесит. И начните рассказывать о нем, заменяя все местоимения на себя. Рассказывать надо внимательно и сопоставляя со своим опытом. Вместо «он думает только о себе» озвучь «я думаю только о себе» и вспомни случаи, когда так и было. Их много, если что, но хватит даже одного. Кстати, после такого возврата проекций отношение к человеку становится ровнее. Так и должно быть. Ваша энергия вернулась к хозяину. Джон э н Райт предложил еще более интересный вариант подобной практики. Стартовать не с людей, а с любого приглянувшегося вам объекта. До сих пор помню, как, рассказав о перекрученной занавеске, вдруг заметил, как сильно напрягаюсь сам. И расслабился. Чем еще это чудесно? Из жизни уходит борьба. Если и во мне, и в каждом человеке, и в мире в целом неизменно есть все — Она лишается малейшего смысла. Я больше не пытаюсь изменить себя, другого, мир. Достаточно лишь адекватно среагировать по месту. Теперь я беру с полки то, что мне нужно, и тогда, когда мне это нужно. Своё качество. Чужое качество. Ресурс из мира. Мне даже не нужно проявлять то или иное качество реже или чаще. Ситуация диктует, что уместно сейчас, а я просто ресурс применяю. Ведь он прямо тут, в непосредственном доступе, а частота сформируется по обстоятельствам жизни. Сама. Человека не стоит менять. Достаточно обращаться к тем его качествам, что сейчас вам нужны. Мир не нужно менять. Контактируйте с той его частью, что благоприятно. И вы тоже уже хороши, и не можете стать лучше. ф р и ц п е р л с как-то сказал, что цель терапии — пробуждение от кошмара. Если во сне за вами гналось чудовище, а вы проснулись, этого достаточно. Ничего больше делать не надо. Вот и на консультациях мы не столько меняемся, сколько учимся замечать, как много возможностей было рядом всегда. И есть, прямо сейчас. и нет чудовищ вообще, и никого не надо исправлять, даже себя. И это не перемена, а трансформация восприятия, обнаружить, как много ты можешь, и что все уже в порядке, изначально и всегда. 329. -й. Вам бывает стыдно? Мне еще как. Струсил, вспылил, наорал, отдалился, забил, подставил. отыгрался и наломал дров по результату. Но как это так? Стыдно за себя. Кому стыдно за кого? Условно, коре за подкорку. Кора мозга отвечает за долгосрочные прогнозы. Подкорка так далеко думать просто не умеет. Но когда ты под эмоциями, руководит именно подкорка. Если угодно, внутренний орангутан. Злишься — бей, ори. Боишься — беги, замри. Обиделся — не контактируй. Кураж — нарушай запреты. Апатия — safe mode. Эмоция диктует спектр доступного и не позволяет думать о последствиях. Мамаша в истерике может орать на годовалого малыша и никакой диплом о высшем образовании ее не остановит, даже если это диплом психфака. И выходов тут всего два. Первый. Тотальное отслеживание собственного баланса. Второй. Поиск и стирание эмоциональных кнопок. На практике их сочетают. 330. Есть два понимания расслабления, и первое из них мешает расслабиться людям деятельным. Какое? Восприятие расслабленного тела своеобразным куском желе, безвольным, вялым, беспомощным. Не всякий захочет. Поэтому важно знать, что расслабление бывает другим. Каким? Тут можно уподобить мышцы о д е ж д е свисающей с вешалки, где жесткая часть — скелет. Здесь мы не сдаемся на милость гравитации, а делегируем работу своей твердой основе. Мышцы нужны для поддержания вертикали, в которой нагрузка ложится на кости, и они готовы включиться в движение, как только оно потребуется. Ровно поэтому, кстати, позы для медитации предполагают ровную спину и прочую симметрию. Так легче расслабиться. Можно ли это применять в психологии? Да, если найти аналогию скелету. Опирайтесь только на то, в чем уверены твердо. Вы удивитесь, насколько легче станет жить. 331. -й. Настоящий профи надежен. Его слову можно верить. Обещал, будет. Инфантил же скажет и передумает. Его гонит ветер настроений. Как случилось, так и вышло. Малыш не в курсе, что бывают сроки. Малыш забыл, что на него рассчитывали. Малыш не в духе, похрен у работа. Хмуромордый тамада, растерянный лидер, вялый мотиватор, раздраженный официант. Представляете себе Тони Робинса в Олимпийском без настроения? А ведь обстоятельства могут быть разными. Начиная со смены часовых поясов и заканчивая неуместным вирусом. Мне доводилось вести тренинг с температурой выше 38. Вечер — п я т н и ц ы суббота, воскресенье. А ночью — пластом в гостинице. Уплочено. И ты не просто должен сделать то, что обещал, но и эмоции при этом излучать ожидаемые. Это надо уметь. Разумеется, я сторонник того, чтобы прислушиваться к собственному телу, ориентироваться на свои предпочтения, следовать ветру настроения. при условии, что это не мешает выполнению твоих обязательств. Не уверен, не взваливай лишнего. Обещал — не ной, а р а б о т о й И понятно, что речь не только о силе воли и деловой порядочности, но и о конкретных навыках, позволяющих не имитировать уместные эмоции, а реально их испытывать. Как безопасно сбросить негатив? Как восстановиться за минуту отдыха? Как собрать внимание в кучку — А включиться в рабочий ритм или пригласить нужную эмоцию, власть не абсолютно, но достаточно для большинства рабочих ситуаций. Вот и славно. 332. -й. Обидно ощущать себя выжатым лимоном. Но без энергии альтернативы нет. Вдвойне обидно, что организм энергию получает. Легкие и желудочно-кишечный тракт вовсю стараются – И куда она вся девается? В жировые складки? Известно же, что день на диване с сериалом в обнимку вечернему приливу сил не способствует. Хотя, казалось бы, жрёшь, дышишь и бездействуешь. Лафа же. Но нет. Тогда как правильно? Вот несколько ключей. Первый. Вдохновение. Когда ты реализуешь идею, от которой тебя прет, энергии навалом. Имеет смысл найти дело свое и заниматься именно им. Второе. Вызов. Многие включаются на идею конкуренции и соревнования. Можно и с собой. То, что называют амбициозной целью. Важно, чтобы у тебя были основания верить в успех. Третий. Влюбленность. Неважно в кого. Можно даже в человечество или мир вокруг. Восторженная фиксация энергию активирует. Четвертый. Победа. Решить и сделать. Доделать. Завершить. Преодолеть страх. Сделать то, на что давно не решался. Или просто совершить ежедневный трудный ритуал. Пятый. Просветление. Жить в режиме пассажира, без мыслей, планов и оценок. Когда полностью доверяешь своему автопилоту, а сам только наслаждаешься тем, что приходит. Сейчас подумал, что все это в сумме и называется «быть человеком». Отрадно, что это приятнее, чем выжатым лимоном. 333. -й. Сила воли — крутой ресурс. Но... ограниченный. Чем больше ты сдерживаешь или принуждаешь себя до, тем выше шанс, что ты сорвешься на чем-то после. Если не дашь воле, достаточно отдыха. Поэтому я стараюсь находить способы, позволяющие снять лишнюю нагрузку. Стратегический резерв. Хотите, поделюсь одним? Ловите. Между делом и настроением есть связь. Можно быть в настроении или наоборот. И если таки нет, Приходится себя заставлять, но вы можете направить усилия воли на принуждение к действию или сдерживание импульса, и это будет сравнительно тяжело, а можете постараться изменить свое настроение или состояние, и это может оказаться гораздо более легкой задачей. Например. Многим с утра хочется спать. Можно заставить себя подняться на воле, а можно сделать зарядку для одного пальца, а потом для нескольких, а потом для ступни и так далее. Удивительно, но столь малые движения меняют состояние настолько, что подняться с постели оказывается гораздо легче. Другой пример. Нужно придумать шутку. Прямым волевым усилием получится вряд ли. Но если сменить настроение на веселое, шутки начнут приходить буквально сами, ну, если они хоть когда-то вас посещали. А как сменить настроение? Да просто анекдоты почитать. 334. -й. Если верить фанатам классического гипноза, транс — это состояние, в котором слово командует физиологией. Сказал пациенту, что он ничего не почувствует, Можешь сверлить ему зуб д да о удалять нерв. Приказал остановить кровотечение. Тело берет под козырек и слушается. Еще можно показывать фокусы на тему «Я отнимаю у тебя голос» и «Ты не сможешь сойти с места» на 2-3 секунды. Круто? Да. Вот только работает здесь не транс, а вера. Абсолютно непонятная мне хреновина. Крайне могущественная, но капризная. Веришь в гипноз — поможет гипноз. Веришь в таблетку — поможет таблетка. Веришь в руны — помогут руны. Не веришь — хрен тебе, а не результат. Потому что помогает именно вера. И как ее оседлать, лично мне неведомо. Зато я знаю реальные возможности транса. И вот он-то работает стабильно и з г а р а н т и й Что он дает? Это нейтральная передача в настроениях. Через него можно быстро сменить восприятие. То есть, бывают моменты, когда нас клинит. Мы упираемся в одну точку зрения и не замечаем ничего другого. Например. Зацикливаемся на споре или на безуспешных стараниях или на трагической безысходности ситуации, и любые попытки нас оттуда вытащить кажутся нам помехами да угрозами, на которые реагируем соответственно. Трудно почувствовать радость, когда видишь сплошную несправедливость. Как тут без транса? Долго и неприятно. А если через транс? Гораздо легче». Хотите простейшую технику самогипноза? Вот она, чрезвычайно медленное движение. Поднимите руку за пять минут. И вот она, долгожданная нейтраль. Теперь вы свободны выбирать способ почувствовать себя лучше. 3 3 5 Подошло время заняться цигун. Накрыло ленью, и мысли принялись советовать перенести упражнение на вечер. «Но я не зря в последние дни читаю о гипнозе. Пришла мысль, рабочая, измени состояние в трансе. Устроился поудобнее, разрешил правой руке начать подниматься медленными бессознательными движениями. И стал рассказывать себе, что пока рука идет вверх, мешающие ощущения исчезают, а когда глубина транса окажется достаточной, рука начнет опускаться, заполняя освободившееся место радостным или спокойным желанием заниматься. Так и получилось. Минут через пять рука вернулась на бедро, я открыл глаза и легко приступил к упражнениям. Осталось только удивляться, почему я не делаю так каждый раз, когда не хочется, но надо. 336. -й. Поражает, насколько по-разному можно видеть свою жизнь. Один растерял все краски по дороге в настоящее и теперь вздыхает с ностальгией по-былому. Тускло-доживая отпущенная. Другой рвет жилы, несясь по темному и тесному скоростному тоннелю куда-то в светлое будущее, в котором полагает зажить по-человечески. Третий не видит дальше своего носа, и любое событие обрушивается на него внезапно, как неожиданная российская зима на теплосети и дорожные службы. А как было бы здорово воспринимать жизнь в идеале. Как насчет того, что каждый период вашего прошлого научил вас чему-то ценному и подготовил для максимально радостного и продуктивного настоящего? Почему бы не сделать так, чтобы любое воспоминание наполняло силами и дарило идеи, что вы можете воплотить сейчас или вскоре? А что, если будущее, подобно раскинувшейся перед вами просторной долине, и все дороги вам открыты, и на каждой много вкусного? Помните из анекдота «Мы спустимся медленно и возьмем все стадо». Это самое ощущение, неторопливо, с чувством, с толком, с расстановкой, смакуя каждый миг и зная тысячи дорог, открывающих все новые. Прошлое — надежная опора, настоящее — поток и сила, будущее — простор и перспектива, в ярких красках, объемное — Живое, притягательное. Самое ценное, полезное и важное проходит красной нитью через все прошлое, настоящее и будущее, что превращает вас в разогнавшийся состав, а желаемое будущее в неизбежное. Вы отчетливо видите, как ваши сегодняшние поступки реально управляют тем, что с вами будет. Прямая и непосредственная связь, У вас в руках руль и рычаги управления. Вы решаете. Разумеется, мир тоже реагирует и воздействует на вас. Это похоже на беседу или на общую работу над единым проектом. Мир подсказывает и помогает. Вы считываете и делаете свои ходы. Четкие ориентиры, множество путей, простор, возможности. Каждое событие прошлого сейчас вам помогает, и все, что вы делаете сегодня, поможет вам завтра. Последствия делятся на успехи и уроки. Вы либо получаете то, что собирались, либо узнаете, как прийти к этому лучшим способом. Каждый сам решает, стар он или молод, своим отношением к линии жизни. Я видел старика, которому было 25. Я знаю молодых, к о м за 80? Ваше будущее яркое, цветное, притягательное. Вы чувствуете достаточно сил, чтобы на него влиять. На прошлое вы опираетесь или ностальгируете. Руль у вас. Ключи я дал. 337. Верх наивности думать, что тело и эмоции не влияют на рациональность выбора. Факты, логика, посылки, силлогизмы. Если бы, состояние диктует предпочтение и тактику реализации. Человек вялый и сонный выберет решение пассивное. Обида навязывает разрыв контакта и поступки вопреки. Энтузиазм толкает демонстрировать слабоумие и отвагу. Тревожность побуждает выискивать опасности и перестраховываться. Грусть заставляет человека залипать вниманием в прошлом. Меняется спектр возможного, меняются границы допустимого, меняется значение очевидного, меняются признаки важного. Другими словами, от состояния зависит, какая задача будет поставлена перед разумом и какие данные ему для поиска решения позволят иметь. А дальше он придет к взвешенным и независимым выводам. Я предлагаю вам освоить состояние высокой продуктивности из нового кода НЛП. Оно размывает эмоциональные предпочтения, предполагает расслабленную бодрость, активизирует внимание, собирая в настоящем, подключает в работу все основные отделы мозга и дает возможность относиться к процессу легко. Как в него войти? Ключевое слово «разминка». Аккуратная и сбалансированная нагрузка, которую вы получаете в специально разработанной игре. Она должна быть подвижной и ненапряжной, требовать быстрой реакции, давать интеллектуальную нагрузку, загружать все каналы восприятия и позволять настраивать уровень сложности так, чтобы вам было достаточно интересно. Например, если вы умеете играть в пинг-понг, ч о 15 минут игры с достойным соперником, когда вы одновременно решаете арифметические примеры, дадут искомое состояние. Впрочем, для самостоятельной практики хорошие люди придумали и разработали замечательные компьютерные программы, с которыми тоже можно всласть и с пользой наиграться. Итого, вы мягко активируете мозг и тело, а потом натравливаете их на решение задачи. и О чудо! Размышления и правда выходят продуктивнее. Впрочем, никаких чудес. Голая прагматичная логика. Как и заказывали. 338. Вам случалось выходить из себя? Нет, речь не о внетелесном опыте. Скорее, о внеразумном. Называют это по-разному. Упала планка, вне себя от ярости, очень-очень захотелось, переклинило, сам от себя в шоке, потеря человеческого облика. Сама по себе потеря контроля бывает и полезной. Таких людей мы называем естественными, а то и харизматичными. Но хорошо, когда у вас есть выбор. Два способа потерять управление. Первый «накопилось» и второй «кнопка». Первый случается, когда вы сдерживались тут, там, Там и там, а заряд никуда, понятно, не девался. И в какой-то момент бдыщ рвануло. Психологи знают, самые жуткие люди — те, что всегда хорошие. Из них мобкиллеры иногда вылупляются. Особенно неприятно здесь то, что последней каплей может послужить совершеннейшая фигня. Поэтому со стороны ты выглядишь совсем уж неадекватом. К счастью, наблюдательные люди способны заметить бурю на подходе и учесть, что шеф сегодня не в духе. Аналогично можно различить приближение взрыва за собой и честно предупредить окружающих. Могу рвануть в любой момент, но это совершенно точно не из-за вас. После этого неплохо бы уделить 5, 10, 15 минут медитации или трансу, чтобы вернуть себе человеческий облик. Второй способ еще забавнее — условный рефлекс. Вы можете рвануть на ключевое слово, случайный жест или даже запах. Как собаки Павлова были приучены реагировать на нейтральные стимулы типа колокольчиков, так и мы можем вернуться в эмоционально заряженные воспоминания, оттолкнувшись, например, от сочетания цветов в одежде. Помню, в университете у меня был голодный коридор. Стоило мне по нему пройти, как я начинал чувствовать сильнейший голод, даже если шел из столовой. Так что извините, но довольно часто мы ведем себя как роботы, у которых с пульта запускают то одну, то другую программу. А потом бывает стыдно. Что делать? Устроить на кнопки охоту. Выслеживать их и убирать. Как? Как? Находить, как эмоциональные реакции представлены в теле, и наблюдать за ними, пока не исчезнут. Для ускорения можно задавать себе вопросы об ощущениях. Где находится? Какой формы? Какого размера? Какая температура? Сколько весит? По кругу. Через некоторое время вы с удивлением обнаружите, как знакомый стимул больше не вызывает привычной реакции. с освобождением вас, частичным, но все же. 339. -й. Можешь ли ты управлять своим настроением? Насколько тебе подчиняются эмоции? Кто главнее, ты или усталость, или лень? Было бы здорово, если бы мы могли вообще отказаться от контроля над сферой чувств. Но мы живем среди людей и обязательств, Поэтому управлять собой вынуждены. Потому что есть сроки и есть желание сохранить лицо. И может так оказаться, что в тот момент, когда тебе нужна поддержка, оказать ее не могут или даже не хотят, а то и вовсе ждут ее от тебя. И получается, что успешнее тот, кто лучше контролирует эмоции. На него легче положиться. Ему проще доверять. С ним рядом спокойно. Его хочется слушаться. Не потому, что он сверхчеловек. И не потому, что у него не бывает неприятностей. Просто он знает, что эмоции влияют. И не только на всех окружающих, но и на его способность решать вопросы. А потому он научился с ними работать.